266. Учение жизни должно прежде всего утвердить понятие жизни и за пределами земной оболочки. Иначе к чему будет понятие братства? Если самое ценное должно развиваться для немногих десятков лет, нужно накопить сознание вовсе не на завтра, но на вечные пути в беспредельности. Полезно повторять эту истину при свете дня и ночи.